Глава сорок третья. Что есть везение? Кто-то скажет, выиграть в лотерею и больше не работать. А другой сумел избежать наказания за совершенное преступление. Третий с ними не согласится. Для него везение — это повстречать человека, с которым можно прожить до конца дней. У всех свои понятия. У Сухмета тоже было чем похвастаться. Вот только он не станет этого делать. Во-первых, не перед кем, а второе, парень не считал вмешательство Бога везением. Он получил пожизненный срок за убийство полутора десятков человек. В суде это назвали терактом. По счастливому стечению обстоятельств попал на чужую планету и сумел сбежать из-под стражи. Дар. И здесь помог Бог. Помощь продолжилась. Сухмит все же вернулся в тот супермаркет, и в данный момент смотрел на обглоданные костяки монстров. Воняло, однако, немилосердно. Трупов прибавилось, порадовал самый большой. Стая все-таки убила своего лидера. Насколько можно, быстро почистил трех зараженных, собрал что-то из продуктов и покинул злачное место. Уже за городской чертой он расслышал приближающийся шум. С южной стороны замелькали проблески автомобильных фар, шум усиливался. Спрятавшись за деревьями, Сухмет наблюдал за тем, как в городской кластер заезжает большая колонна. Ничего удивительного, что они не таились. Он насчитал не меньше трех десятков единиц крупногабаритного транспорта, танки, бТРы, техника быстро расползалась по микрорайону. В центре началась стрельба, судя по мощности, Сухмет определил заушку. Пора уходить, подумал он, поворачиваясь спиной к городу ну ну-ка стоять, свежачок, петушок!» Неприятный скрипучий голос раздался справа. Сухмед, естественно, остановился, поднял руки и, больше не двигаясь, скосил взгляд. Рассвет только обозначился, разглядеть, однако, можно. Мелкий мужичок с неопрятной бороденкой, вряд ли он соперник, но вот дуло калаша — аргумент серьезный. Ассаламу алейкум, брат!» — произнес парень елейным голоском. «Зачем оружие на меня поставил?» — Абдулла мирный, Абдулла домой идет. Жена, дети ждать. — Это ж надо, какой узюм попался. Абдулла, Абдулла, ну-ка повернись и не дергайся. От пиковых еще никто не уходил. Сухмед исполнил приказ, Вспомнилась о смазня на стене магазина в деревенском кластере, всплыли изуродованные тела, в глаза ударил свет фонаря. — Вот террас, в натуре узюм. Что ты там трындел? Мирный? Автомат-то мощный!» Пока мужичонка болтал, Ибн обходил его сзади. Воистину дьявольское существо. Прошел несколько метров абсолютно бесшумно. «Как ты сказал? Жена, дети!» Пиковый облизал губы. «Да, да!» — радостно подтвердил Сухмет. «У Абдулла есть большой дочь. Замуж надо!» Замуж — это хорошо! У нас женихов! Эх!» Ты рюкзачок-то скидай, без надобности он тебе. Тихонько только. Сухмет не стал спорить, взялся за лямки. Опековый, похоже, что-то почуял, стал поворачивать голову. Ибн, подчиняясь приказу, сместился в другую сторону, затем в обратную. Мужичок пожал плечами и резко развернулся. К его несчастью, не в ту сторону. Третья рука погонщика метнулась к горлу. Короткая очередь, матерная тирада, перешедшая в затихающий хрип, Почти сразу послышалось чавканье. Сухмед, подхватив оружие и вещи, поспешил к своей жертве. Ибн, успев обглодать горло, отошел на пару шагов. Сам бы он ни за что так не поступил. Парень в это время сорвал несколько лопухов и бросил их на горло, дабы прикрыть фонтанирующую кровь. Тот же принялся за обыск. Понимая, что выстрелы, скорее всего, слышали, он управился за минуту, подхватил чужой рюкзак и, пригибаясь, побежал прочь. Ибн, получив разрешение, забрал свою.